Глава 7. Драконьи горы. Медвежик шел по каменистой тропинке и диву давался. Скалы были высокие, низкие, широкие, узкие а также изогнутые дугой, как радуга, и закрученные спиралью. Были скалы, похожие на различных животных, и все разных цветов, от сияющего золотыми искрами черного до нежно-фиолетового с полосками, в крапенку и даже клетчатого. «Жаль, что зайца этого не видит», — вздохнул медвежек. «Ему бы, наверное, понравилось тут». При мысли о зайце у медвежека защемило сердце. Как он там один в берлоге? Не страшно ли ему? Справляется ли он с ежичком? Так, — сказал себе медвежик, нельзя раскисать. С зайцем все хорошо. Медвежик обошел остров, залез на самую высокую скалу, побывал в расщелине и, наконец, добрался до Черной пещеры. Он заглянул внутрь и крикнул. — Эй, есть тут кто? Тут никого нет. Да неслось из темноты. Медвежик отпрянул. Странное тут все. То рыбы летают, то пещеры разговаривают, пробормотал он и пошел по дорожке дальше, вдоль большой ямы. А из пещеры выглянул дракон большой, с зеленой чешуей и золотым гребнем на спине. Увидев медведя, дракон задрожал от страха и отчаянно чихнул. Из пасти вылетело пламя, и на дорожку посыпалась чёрная копоть. Дракон попятился и быстро спрятался обратно в пещеру. «Кто тут?» Медвежик подпрыгнул от неожиданности и оступился. Лапа сорвалась, он соскользнул в огромную каменную яму и шлёпнулся на дно. Шапка в одну сторону, а медведь в другую. «Да что же это такое? Я всё время куда-то падаю». «А ведь обещал зайцу, что не буду». Медвежек сел и огляделся. Стены ямы были ровные. Даже не за что зацепиться. «Ой, как же я отсюда выберусь?» «А ведь если я не выберусь, заяц не сможет спать от беспокойства». Медвежек полез на стену, но лапы соскальзывали. «Надо что-то придумать», — воскликнул он, — и тут сверху послышалось чье-то рычание.